Неизвестный мне Локи тоже стелсер, наверное, или какой-нибудь шустрый маг, который имеет шансы остаться незамеченным в этом рассаднике тварей. В любом случае, хорошо, что клан лид норвежцев не стал жмотиться и приобрел еще один портал. Шансов действительно стало больше. Берег неумолимо приближался, рокот прибоя слышался все отчетливее, вместе с ним до плота время от времени долетали злобные крики местной фауны. И викинги начали откровенно нервничать. «Всем спрятаться в хижине!» Плот в одно мгновение словно вымер. Бесстрашные мореплаватели скрылись в своем ветхом убежище, зрители наблюдавших за процессом, видно, и до этого не было. Оставленная на произвол судьбы связка бревен немного развернулась, но продолжала движение. А затем творение норвежского кораблестроительного гения посетила птица. Карликовая серая чайка, уровень пятьсот десять. Огромная лоснящаяся тварь размером с человека сделала круг над платом и с размаху шлепнулась на крышу постройки. Та от такой бесцеремонности жалобно скрипнула, покосившись еще больше. Изнутри послышались крепкие словечки. Чайка, переступив лапами по ветхим бревнышкам, зыркнула по сторонам налитым кровью глазом, и ткнула себе под ноги массивным клювом. Полетели щепки. Пошла в задницу тварь! Из образовавшейся дырки выскочило лезвие меча, но его владелец промахнулся, и крылатый монстр остался невредимым. — Тихо, безмозглый краб! — Молчите все, идиоты! Пернатая гостья, отпрыгнувшая в сторону при виде оружия, негодующе крикнула. У меня заложило уши. «Дерьмо! Стан на две минуты!» — послышался испуганный шепот. «Тихо!» Милая птичка, ведомая нездоровым любопытством, успокаиваться не собиралась. Прошлась взад-вперед, еще раз ткнула клювом крышу, а затем, словно заправский дятел, принялась долбить мачту. Спустя десять секунд Таня выдержала натиска и рухнула на палубу, накрыв парусом саму чайку. Последовал гневный вопль, трепыхание, затем ветхая тряпка порвалась — и птица поднялась в воздух что-то негодующе крича. Наверное, возмущалась коварством неизвестных, устроивших ей такую ловушку. Плод стал выглядеть еще более непрезентабельно. Впрочем, сейчас это уже было не особенно важно. Начиналась полоса прибоя. Груда, накрытых рваной тряпкой бревен, приблизилась к берегу, вздрогнула, перевалилась через подводные камни, потеряла пару стволов, а еще через мгновение, поднятая огромной волной, буквально вылетела на сушу, приземлившись поперек огромного валуна и окончательно развалившись. Ближайшие крокодилы, сами напоминавшие собой толстые древесные стволы, тут же оживились и подтянулись поближе, алчно рассматривая место кораблекрушения. Из груды обломков послышался слабый шорох. — Что там? — Тихо. «На меня крокодил пялится, падла!» «Где портал?» «Рты закройте, этот тварь сюда ползет!» На некоторое время наступило молчание. Упитанные монстры подтягивались все ближе. «Нашел портал. Прямо здесь ставить?» «Да, нас сейчас жрать будут!» Самый храбрый из крокодилов осторожно схватил ближайшее бревно и мотнул головой. Огромный ствол описал в воздухе восхитительную дугу, и огрел по башке соседнюю рептилию. Щепки, гневный рев. «Быстрее, твою мать, они уже здесь!» «Готово, установил!» «Тогда валим отсюда! На счет три! Раз, два...» Игроки, запинаясь о палке и веревке, бросились в рассыпную. «Ну-ну!» Первые трое практически мгновенно стали жертвами скопившихся вокруг крокодилов. Щелканье челюстей, короткие вопли, аппетитный хруст. Четвертому повезло чуть больше, он умудрился проскользнуть между ближайшими гадами, потом словно бы телепортировался на десяток шагов вперед, окончательно вырываясь из их кольца, окутался пленкой щита, сверху на него упала какая-то огромная крылатая тварь, раздолбала к чертям щит и уволокла бедолагу в небо. Десант приказал долго жить. Но цель свою он при этом все же выполнил. Среди остатков плота... Теперь находился активированный телепорт, позволявший загадочному Локи выполнить дальнейшую часть задачи. Открытие нового континента состоялось. Трансляция закончилась. Я вздохнул, снял с персонажа так и не привязанное до сих пор колечко, одарил его печальным взором, а потом решительно выставил на суточный аукцион. Удача пока оставалась для меня загадочной и не особо ценной характеристикой, так что пусть побрякушка приносит пользу другим образом. Мне еще портальный камень покупать надо. Спустя несколько часов на форуме появилось официальное сообщение от счастливых скандинавов. Локи выполнил таки возложенную на него функцию, и еще один портальный камень был установлен в тихом и безопасном месте, а сам клан Нифльхейм, теперь предлагал всем желающим воспользоваться чудесным предложением и посетить новые земли. Наше мероприятие завершилось успехом. Портальный камень установлен в тихом и безопасном месте, в прибрежной зоне нового континента. И отныне вы легко можете попасть в этот новый мир. Стоимость постоянного пропуска для одного человека – 300 тысяч золотых или легендарный предмет – примерно соответствующий по ценности этой сумме. Каждая легендарка будет оцениваться в индивидуальном порядке. За эту сумму вы получите право вечного пользования, установленным на новом континенте, телепортом, однако учтите, что каждый переход между континентами все равно потребует от вас платы за использование порталов, около 10 тысяч золотых за раз. Гарантию лояльности и дружбы от нашего клана. Пока в наш адрес не будет совершено враждебных действий, вы всегда будете желанным гостем на наших территориях. Демилитаризованную зону вокруг телепорта. Все наши клиенты соглашаются с тем, что потеряют право пользования переходом в том случае, если нападут на другого клиента в радиусе километра от телепорта. Ваше путешествие будет безопасным, в противном случае напавший игрок потеряет гораздо большее, чем вы. Также... существуют и определенные ограничения. Вы соглашаетесь на пакт о ненападении с нашим кланом. Вы соглашаетесь на пакт о ненападении с другими клиентами нашего клана в радиусе километра от телепорта. Вы отказываетесь от установки телепортов на новом континенте на срок в 180 дней. Этот пункт гарантируется полученной нашим игроком особенностью, закрепляющей за ним эксклюзивные права на установку камней телепортации. Без его одобрения ваш портал все равно не будет работать. Но попытавшись его установить, вы потеряете доступ к нашему. Будьте осторожны. По всем вопросам, связанным с покупкой допуска, обращаться к деснице Одина. В этот раз мне не захотелось читать отзывы нищих крабов, сразу же заполнивших тему своим негодованием. Вместо этого я забрался в игру, нашел контакты десницы Одина и отправил ему сообщение, приложив картинку со статами короны Ланмарка. «Привет, хочу купить пропуск на новый континент. Есть легенда для платы. Подойдет?» Ответа пришлось ждать всего минуту. Похоже, как и пророчил кто-то на форуме, огромные очереди из желающих потратить чертову уйму денег ради сомнительного удовольствия, пока не наблюдалось. «Добрый день. Да, ваша легендарка подойдет. Переход будет осуществляться из нашего замка, расположенного рядом с северным пределом. Карту прилагаю. Когда прибудете на место, проговорим условия договора и заключим сделку». «Ага». Подойдет ему моя легендарка, еще бы не подошла. Жадный краб. Замечательно, но у меня есть одно условие. Мне также нужно получить от вашего клана разрешение на установку одного локального телепорта. Не для глобальных переходов, а для связи между различными областями открытого вами континента. Самого простого из имеющихся на рынке, в общем. К сожалению, наш клан против установки телепортов на новых землях. Ладно, это не очень принципиальный вопрос, но тогда придется отложить заключение договора на день. Поставлю корону на продажу, а вам отдам плату деньгами. Наступило довольно длительное молчание. Я сидел на диване и злорадно улыбался, представляя, как крутятся шестеренки в голове у собеседника. Артефакт-то уникальный, шикарный, заточенный под клановые рейды. и позорно профукать его из-за чрезмерной принципиальности в несущественном вопросе. Это диагноз. Я провел консультацию с главой клана. Он разрешил сделать для вас исключение, в том случае, если вы, как и предполагали изначально, расплатитесь короной. Ну еще бы. По самым скромным прикидкам, легендарка стоила 1400, а то и больше. Впрочем, дело-то даже не в цене. а в самой возможности получить такую вещь напрямую, без яростной торговли с другими гильдиями. Глянув на полученную карту, я недовольно поморщился. Северный предел располагался на восточном краю континента, немного в стороне от Авельона. Но пользоваться порталами я по-прежнему не могу, так что добираться до места придется на жоре, а в этом случае путь окажется все-таки не самым быстрым. Поставив собеседника в известность о том, что на дорогу мне потребуется пара дней, я перешел к следующему пункту плана. Вывел на стену перед диваном свой лог и принялся откручивать его далеко назад, стараясь найти участок, соответствующий по времени легионному квесту. О, акулы! Собственно, их я заметил самыми первыми. Я остановил прокрутку, принявшись высматривать в океане болтовни нужный кусок. Сексаголик, значит. Когда искомый игрок был обнаружен, у меня невольно вырвался легкий смешок. Ну, ладно. Привет, ты в игре? Есть небольшое дело. Ответ прилетел практически сразу. Везет мне сегодня на переговоры. Смертная тень, привет. Что от меня понадобилось прославленному яйцедонору и могущественнейшему поджигателю пуканов? Мне нужен... Открытый лично тобой кусок карты с нового континента. Поделишься? Если хочешь, могу свой в обмен прислать. Не, твой мне без надобности. Пятьдесят штук и карта твоя. Бро, ты там абсента напился, что ли? Пятьдесят штук за огрызок карты? Не, не напился. Сто штук и карта твоя. Судьбу аннигилятора помнишь? Ладно, признаю, погорячился слегка. Но полтинник — это нормально, за нужную тебе информацию. Ты явно отправляешься на новый континент, и тебе явно нужна эта фигня. А любая инфа стоит денег. Жадный и листый рак, пробормотал я с раздражением. Кругом одни сраные барыги. Завтра с аукциона деньги придут. Обязательства примешь или подождем? Да не вопрос, согласен и в долг. Спустя минуту я получил нужный участок карты, а взамен пообещал отдать гнусному вымогателю целых пятьдесят тысяч полновесных золотых монет. Блин, если бы не вся эта хрень со здоровьем, обломался бы ты наглый подсвин по полной программе. Да и у норвежцы тоже, кстати говоря. Ничего, попляшете потом у меня, каждую копейку вспомните. Успокоив душу грозными обещаниями, я поднялся с дивана. Пора снова навестить Авильон. В городишке, некогда ставшем игровой родиной смертной тени, меня больше никто не желал видеть. По крайней мере, когда я высунул нос из номера гостиницы, где-то в стороне дворца сразу же загорелось тревожное сияние, а система выдала предупреждение о посещении небезопасного места. Да не больно-то и хотелось. В задницу идите со своим захолустьем. Выбравшись на крышу, я призвал Жору и тут же заставил его набрать как можно большую высоту. Авельон, конечно, заштатная и убогая дыра, но вдруг и здесь маги способны на какую-то непредсказуемую гадость. Пронесло. Никто нас так и не остановил. Как в старые добрые времена, с боли в голосе произнес я, рассматривая проплывавшие внизу леса и редкие горы, снова лечу навстречу приключениям. Жора, услышав мои слова, изогнул шею и прошипел что-то успокаивающее, мол, не парься, хозяин, всех нагнем, всех покараем. Хорошо, если так. Главное, не скопытиться бы раньше времени. Спустя несколько часов полета я приземлил дракона на каком-то лысом холме, установил там камень возрождения, а затем, отойдя немного в сторонку, выбрался из игры. В этот раз... Меня встречали аж пять веселых огоньков. Я с радостью отметил тот факт, что сосчитать несколько искр оказалось гораздо проще, чем целый хоровод, но тут же усомнился в том, что правильно это сделал. Пришлось пересчитать еще раз. И еще, для верности. долбаные глюки. Безлобно проворчал я, когда пришлые огоньки все же свалили из квартиры, а мои собственные мозги снова пришли в норму. после чего спокойно отправился на кухню готовить себе кофе. В конце концов, людей ведь больше всего пугает неизвестность и непредсказуемость. А здесь и сейчас мне все уже было отлично знакомо. Неприятно, конечно, тупить, изучая чертовых светлячков, но что делать? На данный момент это необходимое зло. А дальше будет видно. Попивая горячий напиток, Я выбрался на балкон и принялся рассматривать темную улицу. Весна уже не за горами. Слякоть, грязь. Если раньше меня время от времени еще тянуло прогуляться по городу, то сейчас точно нет. Бедный Гриша. Замерзнув и допив кофе, я вернулся в комнату и отправился смотреть форум. Хотелось узнать, много ли щедрых исследователей уже отправились в новые земли. Под темой с изначальным сообщением норвежцев продолжали кипеть страсти. «Поздравьте меня, я купил пропуск. Лох. Лошара. Викинги ликуют. Первый кретин найден. И единственный. Дятел. Глупый краб. Поздравляю с потерей денег. Красавчик. Завистливый идиоты и сами, небось, мечтаете там оказаться, но денег нет. Нищеброды. Бомбануло у нашего крабика». Он сейчас всем и каждому готов доказывать, что не лох. — Ага. — Ты не лох? Докажи это всем. Отправь норвежцам денег. Чем больше денег отправил, тем лучше. Тем больше ты не лох. — Точняк. — А я тоже прикупил. Невелики траты, а посмотреть на новый континент охота. Здесь все как-то приелось. — Мажорчик-донатор. Никакие деньги не смогут исправить кривизну рук. — Зависть порог, бро. Плохо быть порочным крабом. «Так сколько народу уже взяли пропуск?» «У них на норвежском форуме учет ведется, похоже, для рекламы. Купили пропуск 11 человек, еще 8 в списке ожидания. Там Венетто и Смертная тень есть, кстати». «Прикольно. Пацаны решили вспомнить прошлое, похоже. Может, знают что-то интересное. А это вообще нормально, что они в список выкладывают? А кто им запретит?» То-то тени давно не видно и не слышно. Бабло копил на путешествие нибудь Ага, вагоны разгружал, не иначе. Ну так, если взять все деньги, которые он в игру кинул, наверняка на них пару квартир купить можно было бы. У кого о чем болит, тот о том и сочиняет. Я с недовольством закрыл тему. И ведь хрен докажешь, что не закидывал Реал ни разу. Увы, совсем скоро ситуация со мной и донатом неожиданно изменилась. к моему крайнему неудовольствию. Следующей ночью с аукциона пришли деньги за продажу кольца, и этих денег оказалось откровенно мало. Всего 90 с хвостиком, из которых 50 тысяч сразу же ушли жадному сексоголику. А у меня на руках в итоге оказалось всего 70. Хрень. Чертов портал по-прежнему стоил 100 штук, за переход тоже требовалось отвалить десятку, вдобавок Мной были запланированы и другие траты. А что еще можно продать ради того, чтобы пополнить разваливающийся бюджет, я не знал. Семечко разве что. Но оно мне и самому пригодится в ближайшем будущем. Немного помаявшись в тяжких раздумьях, я пошел на сделку совести и купил таки на аукционе сотню тысяч золотых. В первый раз с начала игры. Один раз не донатор. К моему откровенному неудовольствию наглая совесть явно придерживалась противоположного мнения и успокаиваться не собиралась, тихонько нашептывая прямо в мозг разные нехорошие, а иногда даже откровенно обидные вещи. Да блин! С первой же продажи какого-нибудь лута выведу потраченное бабло обратно. Жалкий краб, криворукий донатор, краб, краб... Стараясь заглушить мерзкий голосок, я залез на торги и купил портальный камень. Затем выкинул еще двадцатку и стал счастливым обладателем зелья мгновенного роста для своего семечка. Черт его знает, потребуется оно мне вообще или нет, но всегда лучше иметь в рукаве лишнюю плюшку. После всех этих трат снова наступило время путешествий. К небольшому замку, принадлежавшему клану Нифльхейм, я добрался часа через четыре. Наверное, после такого сеанса мне опять искорки мерещатся будут, чтобы им пусто было. Но затягивать с выполнением плана тоже было нежелательно. «Доброй ночи!» — поприветствовал я часового, прогуливавшегося возле входа. «Смертная тень для заключения сделки». Игрок согласно кивнул и осторожно покосился на Жору, который мрачной махиной маячил у меня за спиной. «Да, вы в списках, проходите только...» Пета лучше отозвать, у нас двор маленький. Внутреннее пространство крепости действительно оказалось каким-то крохотным и аскетичным. Похоже, клан до последнего времени не хватал с неба звезд и являлся обычным середнячком без особых амбиций. Но, думаю, здесь изменения уже не за горами. «Здравствуйте, уважаемый тень», — радушно улыбнулся мне, вышедший из главного здания воин с ником Олаф Железный. «Рад видеть». Ваше выступление во время глобального квеста было изумительным, и даже примирило меня со смертью от рук этих вероломных гадов. Я обратил внимание на легионерский значок рядом с его именем и кивнул, пожимая протянутую руку. «А людям из октагона вы тоже продаете допуск?» «Да», — олов скривился, словно узрев отвратительное насекомое, — но для них ценник установлен в полмиллиона. Если совсем закрыть доступ, то могут и напасть, а так, пусть платят за свое прошлое. Тоже верно. Полностью поддерживаю это ваше начинание. «Да я уж догадываюсь, что поддерживаете», снова повеселел норвежец. Хотя, аннигилятора мне было даже немного жаль. Совсем чуть-чуть. Заключение договора прошло в мирной и дружелюбной обстановке. Не такие уж и сволочи эти скандинавы оказывается Мы по очереди проговорили условия, согласились с ними, а затем я вытащил из инвентаря корону ланмарка. Шикарная вещь, признал олов беря артефакт в руки. И стоит гораздо больше того, что вы получаете взамен. Так что я решил, что для вас будет действовать постоянная 50% скидка на перемещение. О, спасибо. Мне действительно было приятно. А то, что с каждого перехода пойдет экономия в пять тысяч золотых, это не только приятно, но и очень даже выгодно в долгосрочной перспективе. Рядом появился знакомый мне по трансляции Эрик. Не говоря ни слова, отдал небольшой свиток и снова скрылся. «Это для локального портала», — пояснил олов «Используйте разрешение на вашем камне и можете спокойно устанавливать его где хотите». «Понятно. Меня мучит любопытство», — «Не расскажете, что конкретно вы там ищете? Ведь наверняка же не просто так отправляетесь». «Хочу попасть в потерянный храм», — ответил я, пряча свиток. «Есть у меня мысли, связанные с огненным богом». «Храм — это да», — призадумался собеседник. «Вот только как его найти? Через город, который мы тогда захватывали? Не уверен, что там до сих пор тихо и спокойно. Впрочем, вы-то к порталу подойти сможете». Ну, вдруг повезет, как говорится. «Ладно», — опять улыбнулся норвежец, — «хотел еще вас напоследок поздравить с убийством короля. На самом деле это довольно-таки знаковое событие для мира. Кое-где до сих пор споры ведутся, кто это сделал, но мы-то теперь знаем точно. Респект». Я улыбнулся в ответ, попрощался с гостеприимным хозяином, И не став пока что пользоваться купленной возможностью, вышел из замка. После чего связался с черным песцом. Как-то так получилось, что из всех драконов он оказался мне самым близким по духу, что ли. Такой же раздолбай. «Песец, привет! Хотел поставить ваш клан в известность, что в будущем месяце арендовать у вас комнату не стану. Сваливаю на новый континент, там от нее пользы нет. Как вернусь, снова арендую, если вы не против». «Привет, я понял». Дракону скажу, конечно, когда вернешься, стучись, откроем. А что решил делать на том осколке? Смотрел видео, где я дракончика эпичного привалил? Да, помню, форум тогда еще от зависти полыхал занятно. Вот есть у меня мысли по поводу того, чтобы его яйца поискать. Думаю, если у демона получилось их отжать, то и у дракона смогу. Да, по шарам ты спец. Если выгорит, обязательно со мной свяжись. Нам, летающие петы, край как нужны. Договорились. И еще. Признайся, это ты, ланмарка привалил? Ведь ты. Вместо ответа я просто отправил ему давно смонтированный ролик со своими похождениями в Авильоне. Сделать-то я его сделал, но выкладывать... Куда? На форуме бан. А где-то еще регистрироваться просто ради постинга очередного видео. Да ну его нафиг. Так что пусть лучше этим займется писец. Взяв с него обещание поделиться с общественностью моими успехами, я выбрался из игры. По комнате задумчиво плавала одинокая и печальная искорка. Золотистая. Прогресс, однако. Новый цвет. Все дела. Глава тринадцатая. Первое, что я сделал, когда проснулся следующим вечером, это отправился на форум. В душе упитанным хомяком ворочалось любопытство. Хотелось поскорее узнать, как народ отреагировал на ролик с моими похождениями в Авильоне. Если, конечно, писец этот ролик выложил. Впрочем, легкие опасения по этому поводу оказались напрасными. К моему удовольствию, дракон не удержался от искушения сделать все как можно быстрее, я опубликовал файл еще прошлой ночью, так что к настоящему моменту тема успела обрасти внушительной бородой из ответов. Тень, как обычно, проявляет чудеса тупости. Он, конечно, подрезал эти моменты, но любому дураку видно, что никакой защиты от контроля у него по-прежнему нет. Диагноз краб. Что ж ему магистр плохого-то сделал? Обломал чуваку такой вечер, Да пофиг ему на этот контроль, нашелся тоже мне великий гуру. Тень пришел, перетряхнул весь дворец, нагнул короля и даже сам королем стал, а кто-то на него со дна вонючего пруда побулькивает. Разница очевидна. Недолго он королем побыл. Первый раз вижу такую быструю революцию. Дракон офигенен. Это было предсказуемо. На что он надеялся, становясь королем? Тупень? Дракон, да, шикарен. Интересно, что это такое? Тупень твой дедушка, а ты его внук. Чел был королем, первый из игроков, а крабы тут что-то еще вякают. Клешнями щелкают. Дракон похож на того, которого он во время квеста прикончил. Небось, выбил что-то, что позволяет вызывать его дух. Король-то знатно кирпичей отложил. А мне понравилось как тень по колонне ползал, словно таракан-переросток. «Вы корону видели?» «Тень, свяжись со мной, клан купит эту вещь, предлагаю миллион». «Миллион двести». На этом моменте я поперхнулся кофе и жалко хрюкнул, пытаясь удержать напиток во рту. «Что я за дятел, блин? Пропуск на континент купил, называется, а потом еще и деньги в игру закинул. Дерьмо!» «Краб, краб, краб, ехидненько» — так прокомментировал ситуацию внутренний голос. «Сам такой», — огрызнулся я и принялся отчитать тему дальше. «Вылезли, донаторы презренные, готовы уже любое дерьмо покупать». «Хрена себе дерьмо! Ты представь, как эта шапка апнет рейд или армию. Таких вещей на всю игру считаны единицы, зато шкалоты, думающие исключительно задницей, полно».